«Люди и звери». «Из яиц, несенных на языке яичницу, не изжаришь». «Хочешь достойного результата, потрудись на совесть», — учил Салтаханова дед. «А еще, — говорил старый чеченец, — еда, пища, тело, сон, пища, бодрости». Так что под утро Салтаханов заставил себя отвлечься от увлекательного чтива. Он запер документы в сейф, выключил компьютер и укатил домой. Там вздремнул часика три, принял контрастный душ, плотно позавтракал, а к десяти снова поехал на службу. «Надо будет поподробнее узнать у Псурцева, что значит эмблема Академии», — думал Салтаханов по дороге. «Лев и единорог, сплетающиеся, как ини и ян. Какой смысл вложил генерал в их изображение на щите? Уж больно много интересного про этих зверей было сказано в реферате Мунина». Единорога изображали на тронах великих князей из рода Юриковичей и чеканили на русских боевых топорах. Он горцевал на вратах Софийского собора в Новгороде Великом, державе Владимира Мономаха и золотых монетах Ивана Третьего. А грозный царь Иван IV повелел расшить серебряными единорогами свое парадное седло – и вырезать изображение диковинного зверя на костяных пластинах, которые покрывали царский трон. Грудь византийского двуглавого орла на государственной печати с одной стороны украсил всадник ездец древний герб князей дома Рюрика, а с другой стороны единорог, ставший вдобавок личной печатью Ивана Грозного. Государь приравнял его к орлу и ездецу. Единорога изображали на пушках полковой артиллерии, которую первым в мире создал царь Иван, и на знаменах Ермака, который присоединял бескрайнюю Сибирь к московскому царству. Цалтаханов крутил в голове слова Псурцева о том, что розенкрейцеры искали древнюю тайну шотландских королей, которая попала в Россию. Для европейцев единорог с незапамятной поры государственный символ Шотландии, так же как лев — символ Англии. Шотландия во времена Ивана Грозного с Англией воевала, а к английской королеве Иван сватался. Вот и недоумевал Салтаханов. Зачем в этой щекотливой ситуации дразнить английского льва шотландским единорогом? Или царь считал его настолько важным знаком, что не мог спрятать даже ради объединения России с Англией? Вот и не удалось царю жениться на Елизавете Тюдор — и англичанка вошла в историю под прозвищем Королевы-девственницы. Псурцев запретил обсуждать задание с кем бы то ни было, поэтому обратиться за консультацией к профессиональным историкам Салтаханов не мог. Значит, думал он, как ни крути, выход один — разыскать Мунина и задать ему все вопросы. Но как только Салтаханов появился в бюро, ему первым делом вручили свеженький красный циркуляр на розыск Эрнанда Борхеса. Начальник признал, что задачи Академии важны, однако и служебных обязанностей никто не отменял. Мало того, что коллеги чуть не поголовно слегли с гриппом, кому еще, кроме лучшего сотрудника Петербургского бюро Интерпола, можно поручить столь ответственную работу? Пришлось Салтаханову засесть в кабинете и в окружении волков изучать документы, полученные из штаб-квартиры в Лионе. Он повертел в руках фотографию двадцатилетней давности. Нечеткий портрет со следами угловой печати, наверняка переснятый со служебного удостоверения и увеличенный. Мужественное лицо, прямой жесткий взгляд. Кубинец Борхес или неизвестный советский офицер на снимке выглядел уверенным в себе усачом лет 30, может, чуть старше. И этот усач похитил в Эфиопии ценный артефакт. В документах нет ни слова про похищенное. Значит, поиск через коллекционеров, аукционистов и черный рынок отпадает. Интересно, какую такую ценность могли хранить эфиопы?» Салтаханов сердито помотал головой. Дело, порученное Псурцевым, занимало все мысли и уводило их в сторону, мешая сосредоточиться на красном циркуляре. «При тут вообще Эфиопия с ее сокровищами? В розыск объявили не вещи, а человека». Если под именем Эрнандо Борхеса скрывался военный, понятно, куда и какие запросы направлять в первую очередь. Надо поскорее разделаться с интерполовской задачей. Салтаханова ждут секреты розенкрейцеров и пропавший историк, виновный в гибели двух офицеров. Самое время ехать в Академию за помощью. Псурцев не заставил ждать и спросил с ехидной усмешкой. «Как мозги? Не вскипели?» «Начитался, поди всякой всячины, ночь не спал?» «Школьником себя чувствую», — признался Салтаханов. «Вроде историю всегда знал неплохо, но тут... Очень много деталей. А лев с единорогом — вообще дебри». «Это точно», — подтвердил Псурцев. «Знак сильно непростой. С месяцок назад я бы тебя отправил ночью созвездие единорога на небе высматривать для вдохновения». Сейчас в наших широтах его уже почти не видно». На вопрос об эмблеме Академии генерал ответил с заметным удовольствием. «Единорог означает чистый разум, благородство и государственную власть. И лев тоже не лыком шит. Это символ божественной силы, мощи, власти и величия. То есть один другого стоит, потому и дерутся на всех картинках. А еще вот что интересно». У византийцев лев обозначал Балканы, а единорог — Азию. То есть, считай, наши славянские края. Славяне называли единорога Индрик, такой былинный зверь. «Ты про бога Индру слышал?» «Это громовержец у индусов», — кивнул Салтаханов. «Не у индусов, а у древних ариев», — назидательно поправил псурцев. «То есть у прославян, у наших предков?» «Славяне дали ему имя». Перун. Он был покровителем князя и княжеской дружины. Перун, Индра, Индрик. Чувствуешь? Теперь еще смотри. Московская Русь пошла от Владимирской Руси. Вроде как эстафету приняла. А золотой лев — символ Владимирских князей. Так что оба зверя неразлучность незапамятных времен. Друг с другом неразлучны и с русскими людьми. Охраняют нас, придают сил, мудрости учат и все такое прочее. Понятно? Чеченец Салтаханов на прославянских предков не претендовал, но решил не вдаваться в дискуссию и снова кивнул. «Ладно, это я малость отвлекся», — сказал генерал. «Теперь по делу. Есть записи с видеокамер вокруг того места, где наших положили. Собрали по магазинам, офисам и так дальше. Посмотри». Мунин этот не с неба свалился, он откуда-то пришел. И те, кто его послит, тоже наверняка засветились. Повезет, увидишь лица или хотя бы узнаешь для начала, сколько их было. Куда потом рванули. Историка вычислить только полдела. Нам этих профи надо достать и узнать, на кого они работают. К Мунину домой ваши люди ездили? Само собой, Сурцев безнадежно махнул рукой. Съемная квартира, шаром покати, ни одной зацепки. «Хозяев можно проверить?» «Проверяем, но скорее для очистки совести. У парнишки даже компьютера не было, только шмотки застиранные». Наружное наблюдение выставили, ну кто ж туда вернется? «Сам что надумал?» «Загляну на работу к Мунину, поговорю с служивцами», — сказал Салтаханов. «С чего-то надо начинать. Личное дело добуду, если получится. И еще у меня просьба к вам. Разрешите? Мне в бюро дело поручили». С ускоренными запросами по Эрнандо Борхесу генерал обещал помочь, и довольный Салтаханов отправился в Михайловский замок.